Глава 17. В доме почему-то пахло малиной, хотя не сезон. Детектив тянула ноздрями воздух. Вы чего? спросил Морис. Ничего. Подошла к нему и обнюхала с волос до носа, ткнулась в губы. Да что случилось-то? второй раз спросил Миндауга, отклоняя голову назад. Ты ел малину? спросила она. А что нельзя? улыбнулся он. Просто интересно, откуда ты ее взял? Да из банки же. Вы что, не помните, что летом я делал живую вишню и малину? Вот сегодня открыл банку с малиной. Зачем? Как зачем? Чтобы пирог испечь? Мирослава приблизилась к духовке и открыла ее. Ага, так это значит пахнет не от тебя, а из духовки. От меня тоже пахнет, заверил он её. Я съел пару ложек. Хотите, и вам дам? После ужина, ответила она, с чаем. «Так к чаю пирог с малиной», — напомнил Морис. «Твою малину я намажу поверх пирога». Морис недоуменно пожал плечами. «И не спорь со мной», — велела Мирослава. «Разве я спорю?» — удивился он. «Пока нет, но кто знает, что у тебя на уме?» — парировала она. «По-моему, вы переутомились», — примирительно проговорил Миндаугас. «Ага, устала как...» «Кошка, поймавшая слишком много мышей», — подсказал он ей. «Если бы», – вздохнула Мирослава и пожаловалась, – «мыши, если и попадаются, то такие полудохлые, что из жалости приходится отпускать их на свободу». «Что, так плохо?» – спросил он, прочитав подтекст ее жалобы. «Угу. Сейчас я накормлю вас ужином, вы отдохнете, и к утру вам полегчает. Я и без тебя знаю, что утро вечера мудренее, но все-таки обидно пробегать весь день и мало чего получить в результате». Давайте после ужина вы мне все расскажете, и мы решим, много вы сделали за день или нет. Ладно, уговорил. Накрывай на стол. Вот это совсем другой разговор, обрадовался Морис. Вечер показался Мирославе таким коротким, что пролетел почти незаметно. Правда, после ужина, выслушавший рассказ Мирославы Морис, сумел убедить ее, что сделала она очень даже много. Подумайте сами, сказал он ей. У полиции была уйма времени. И они ничего этого не раскопали за неделю. А вы разобрались в трех ситуациях за один день. Спасибо тебе, Морис. Искренне поблагодарила она. За что? Удивился он. За утешение. Завтра мне предстоит очень трудный день. Вы справитесь. Уверенно проговорил он, осторожно приобнял ее, И погладил как большую и далеко не ручную, но все таки кошку. Она улыбнулась и сказала. Наверное, надо сегодня лечь спать пораньше. «Я тоже так думаю», – согласился Морис и пожелал ей спокойной ночи. Поднявшись в свою комнату, она разобрала постель и юркнула под мягкое одеяло. Ночь пронеслась как мгновенье, и на утро Мирослава не смогла вспомнить ни одного сна. Она приняла душ и спустилась на кухню. «Вы так рано?» – спросил ее Морис. «Угу. Каша еще только варится». «Ничего, я подожду», – ответила она и сладко зевнула. Пока доваривалась каша, Мирослава думала о предстоящем ей разговоре с мамой погибшего под колесами самоката мальчика Пети. Ему было всего 8 лет. Мама Анна Даниловна Бердичевская воспитывала его одна, работала на двух работах. Наверное, думала Мирослава, у нее не хватало времени на то, чтобы заниматься полноценным воспитанием своего сына. Скорее всего, к вечеру молодая женщина уже сваливалась с ног, а дома ждали домашние дела – стирка, готовка, уборка и, возможно, проверка заданных сыну домашних заданий. Крутилась бедная, как белка в колесе. И такова участь многих женщин, воспитывающих своих детей в одиночку. И вот теперь, как сказал Наполеонов, ей утрачен смысл жизни. В больницу она попала сердечным приступом. Ко всему прочему, у нее развелась депрессия. Пока она все еще лежит в стационаре, и что будет с ней дальше, одному Богу известно. Полиции разрешили короткий разговор с Анной Даниловной. Бердичевская сама дала на него согласие. Но ничего полезного для следователя она сказать не могла. И вот теперь следователь Наполеонов выпросил у лечащего врача разрешение на то, чтобы с Анной Даниловной поговорил детектив. Наполеонов заверил врача, что детектив – женщина, деликатная и опытная. Врач сказал, пусть приезжает, хуже уже все равно быть не может. Общаться не только с психиатром, но и с психологом женщина отказывалась. Судя по всему, пробормотала Мирослава вслух. Дела у Бердичевской совсем плохи. Может отменить визит, чтобы еще больше не тревожить больную. Да и что она мне может сказать в таком состоянии? «Вы о чем? спросил Морис. «Извини», – вздохнула она. «Это я сама с собой разговариваю». «Понятно. У меня все готово». «После завтрака...» Мирослава все таки пришла к выводу, что отменять беседу с Анной Даниловной не стоит. Подъехав к зданию больницы, детектив позвонила в ординаторскую и назвала имя врача, который ей нужен. Ему тотчас передали трубку. «Да, я в курсе дела», – ответил он без крохотной искорки оптимизма. «Вам лучше поговорить с Бердичевской в саду. Погода стоит теплая, и вне больничных стен вам будет легче беседовать обеим». «Вы правы, доктор», – охотно согласилась Мирослава. «Я рад вашему благоразумию». При этих его словах детектив усмехнулась, но доктор не мог видеть ее усмешку, поэтому продолжил все тем же бесцветным голосом. «Сейчас нянечка проводит Анну Даниловну к вам. Ждите возле крыльца». Врач положил трубку. Мирослава вздохнула и мысленно понадеялась на то, что с больными доктор общается иначе. Прошло целых полчаса, прежде чем детектив увидела вышедших на крыльцо двух женщин, молодую и пожилую. На молодой был фланелевый халат на пуговицах, волосы сколоты на затылке, лицо бледное, запавшие скулы и глаза. Пожилая женщина бережно поддерживала ее под руку и что-то тихо говорила. Мирослава предположила, что слова были утешительными. На ней был белый халат и белая же косынка. На миловидном лице не было и следа косметики. Фигура приятной полноты завершала образ медицинского работника, придавая ореол традиционного милосердия. Женщины начали спускаться с крыльца, и Мирослава поспешила им навстречу. «Здравствуйте», — проговорила она, приблизившись. «Здравствуйте», — ответила женщина в белом, вскинув на нее свои светло-голубые проницательные глаза, и спросила. «Вы детектив?» «Да, Мирослава Волгина». «А я, Анастасия Фёдоровна Лепнина. Работаю здесь нянечкой». Она кинула взгляд назад на здание больницы. «Ну вот, милочка». Обратилась Анастасия Федоровна ласково к женщине, все еще бережно поддерживаемой ею под руку. «Это к вам пришли». «Здравствуйте». Запоздала поздоровалась с детективом Бердичевская. «Вон, видите тропинку?» Спросила Мирославу Анастасия Федоровна. «Вижу», кивнула детектив. «Вот идите туда, пройдёте немного, и там удобные лавочки стоят под грушами. Присядете на то, что вам глянется». Женщина по-доброму улыбнулась. А после разговора, будьте любезны, приведите нашу Анечку к крыльцу и позвоните мне, я за ней спущусь». Мирослава хотела спросить у Лепниной номер ее телефона, но та, опередив ее, продиктовала номер мобильника. «А теперь идите», – напутствовала она обеих женщин. Мирослава поблагодарила добрую женщину, взяла под руку Анну Даниловну и направилась в том направлении, что указала Анастасия Федоровна. «Идти пришлось совсем немного». Мирослава усадила свою спутницу на первую уже попавшуюся скамейку и села рядом. «Анна Даниловна, вы ведь знаете, кто я?» Спросила Мирослава. «Знаю», — ответила Бердичевская. «Вы из полиции». «Не совсем», — тихо проговорила Мирослава. «Я частный детектив». Женщина посмотрела на нее с немым удивлением. «Но я расследую гибель вашего сына вместе с полицией». Из правого глаза Бердичевской выкатилась большая слеза, и медленно потекла по щеке. «Анна Даниловна», — обратилась к ней Мирослава, — «вы ведь поможете мне?» «Я не знаю», — прошептала та. «Чего не знаете? Чем я могу вам помочь? Как вы думаете, вашего сына сбили нарочно или случайно?» «Думаю, что случайно», — ответила женщина. «Но мне от этого не легче. Я понимаю. Тот, кто сбил моего сына, сразу же уехал». «В полиции мне сказали, что мой Петя еще был жив». Женщина сцепила руки на груди в крепкий замок. «А это значит, что ему еще можно было помочь». Мирослава не была в этом уверена, поэтому промолчала. А Бердичевская продолжила. «Поэтому он дважды убийца, и я хочу, чтобы его наказали». «Я тоже этого хочу», – ответила Мирослава. «Но для этого его нужно найти». «Так ищите!» – неожиданно громко воскликнула женщина. «Найдём» заверила ее Мирослава и спросила. «Ведь наезд был совершен недалеко от вашего двора?» «Да, совсем рядом. Вы не знаете, там нет поблизости мест, где собираются мамы с колясками?» «Подростки?» «Мамы с колясками из двора не выезжают. Подростки кучкуются дальше в парке. Но там иногда собираются бездомные. Однако полиция их опросила, и на тот момент их там не было. «Есть ли в вашем дворе или в соседнем собачнике?» «Есть». «Но я знаю только Гаврилу Степановича из нашего двора. У него пудель, большой золотистого цвета. В какой квартире он живет? В первом подъезде на первом этаже во второй квартире. Спасибо». «А фамилию вы его не знаете?» «Нет», – покачала головой женщина. «Анна Даниловна, вы меня простите, – проговорила Мирослава, – но я должна задать вам еще один неприятный вопрос». «Задавайте», – тихо ответила Бердичевская. «Я знаю, что вы были замужем за Данилой Дмитриевичем Бердичевским». «Была», едва прошептала Анна Даниловна. «И он отец Петя». «Конечно он, больше некому». В голосе женщины зазвучали нотки обреченности. «Он не помогал вам растить сына?» «Деньги присылал регулярно, а приезжать ни разу не приезжал». «Он жил в другом городе?» «Уехал на север, как только мы развелись». «Анна Даниловна, простите, пожалуйста, но почему вы развелись?» «По глупости», — ответила женщина и тихо заплакала. «Когда вы видели своего бывшего мужа?» «На похоронах Пети», — всхлипнула Бердичевская. «Вы не знаете, он снова уехал на север?» «Кажется, нет. Я точно не знаю». «А кто знает?» «Родители мужа». «У вас есть их адрес?» «Есть», — снова всхлипнула женщина. «Вы мне его продиктуете?» «Лучше напишу», — ответила Бердичевская. Мирослава достала из сумки блокноты ручку и протянула Анне Даниловне. Та аккуратным почерком вывела на чистой странице имена родителей свекрови и свекра, и их домашний адрес. Подумав, она приписала чуть ниже их домашний телефон. «Спасибо», – поблагодарила Мирослава, убирая ручку и блокнот. Потом предложила. «Давайте я провожу вас до крыльца». «У вас больше нет ко мне вопросов?» – глухо спросила женщина. «Пока нет. Тогда идёмте». Бердичевская поднялась со скамьи, позволила Мирославе взять себя под руку и подвести к крыльцу. Детектив позвонила нянечке, и Анастасия Фёдоровна почти тотчас появилась на крыльце. Мирослава поблагодарила добрую женщину, простилась с обеими и направилась к своей машине. Она не могла приложить ума, с чего ей начинать поиски злоумышленника, поэтому решила ухватиться за тоненькую ниточку в виде собачника, хозяина золотистого пуделя. Она подъехала к дому, в котором еще совсем недавно жили мать и сын Бердичевские. Но сейчас ей была нужна не их квартира, а квартира номер два. В нее она и позвонила, прошмыгнув подъезд за стайкой весело черикающих школьниц. Дверь ей открыл высокий худощавый мужчина. За его спиной тотчас раздалось звонкое собачье гав. Мирослава невольно улыбнулась и спросила. «Могу ли я видеть?» – говорил Степан Степана Чарыкова. «Вы его уже видите», – ответил мужчина. Потому что это я. Очень приятно, а я детектив Мирослава Волгина, представилась она. Вы из полиции? спросил мужчина. Не совсем. Что значит не совсем? озадачился Рыков. Я частный детектив, но сейчас работаю вместе с полицией. Вы, наверное, знаете, что на самокате был сбит мальчик из вашего дома. Да, нахмурился мужчина. Петя Бердичевский очень хороший был мальчик. Но чем я могу вам помочь? У вас ведь есть собака? «Да, пудель Кузя. В таком случае вы часто с ним гуляете. Насколько мне известно, пудель очень подвижное животное». «И не говорите», – улыбнулся Рыков, но, вспомнив о случившемся несчастье с мальчиком, тотчас же придал своему лицу печальное выражение и проговорил. я все всё-таки не понимаю. В тот день вы ведь тоже гуляли с Кузей?» «Гулял», – кивнул мужчина. «Возможно, вы видели или слышали что-то подозрительное». К сожалению, не видел и не слышал. Развел руками Рыков. Мы с Кузей гуляли в тот день далеко от того места, где сбили Петю. Мы ходили в парк, это в другой стороне. Я поняла возговорила Степанович: Степаныч. Но может быть в вашем дворе еще у кого-то есть собака? Как не быть, ответил Рыков. Вот в квартире надо мной, только двумя этажами выше, живёт Леонид Корнеевич Бояринов. Так он со своей Ксюшей тоже много гуляет. Ксюша это кто? Как кто? – удивился Рыков. – Девочка его. – Внучка? – Такса. – Ага, спасибо. Поднимусь к нему. – Только навряд ли он скажет вам что-то толковое. – Попытка не пытка, – улыбнулась Мирослава. – И это верно. Отозвался хозяин пуделя и закрыл дверь, когда Мирослава уже вышла из подъезда. Дверь квартиры Бояринова открылась не сразу. Сначала к ней подбежала собака и громко залаяла. – Ксюша, – подумала Мирослава. Халает басом, как какой-нибудь полкан. Затем послышались шлепающие шаги. Шлеп, шлеп, словно разношенные шлепанцы кому-то шлепали по пяткам. Еще через какое-то время хрипловатый мужской голос спросил: Кто там? Здравствуйте, Леонид Корнеевич. я детектив Мирослава Волгина. Мне говорила Степан Чирыков, сказал, что у вас, как и у него, есть собака. Есть, а что это, запрещено законом? Нет, конечно, успокоила его Мирослава. «Моя Ксюша порядочная девочка, а не какая-нибудь шавка невоспитанная. К вашей собаке Леонид Корнеевич нет никаких претензий. Я просто хотела поговорить с вами». Но согласитесь, беседовать через дверь не очень удобно. Мужчина что-то проворчал себе под нос и открыл дверь. Он был в серой майке из спортивных трико. На ногах его точно были разношенные шлепанцы. Голова была абсолютно седой. Но и без этой бросающейся в глаза седины Мирослава догадалась, что мужчине хорошо за 70. Он оглядел ее внимательным взглядом и спросил, о чем вы хотите со мной побеседовать, как вы выразились. Мальчика из вашего двора сбил самокат. Да, Петю, грустно подтвердил Леонид Корневич. У вас есть собака, и вы, конечно, каждый день ее выгуливаете. Может быть в тот день вы заметили что-то из ряда вон выходящее? Или просто что-то было не так, как всегда? Ничего такого не было задумчиво произнес мужчина. К тому же я не был в тот день на месте происшествия. Ни до, ни после случившегося. Что ж, спасибо. Грустно проговорила детектив. Извините, что потревожила. Ничего страшного, отозвался мужчина. Мирослава уже почти дошла до середины пролета лестницы, ведущей вниз, как вдруг Бояринов окликнул ее. «Погодите, девушка». «Да», Мирослава быстро обернулась. «Понимаете?» замялся Леонид Корнеевич. У нас тут есть два пенсионера, чуть младше меня. У каждого по три внука, а ведут себя как пацаны. Курят в подъезде, — невесело пошутила Мирослава. Хуже, — махнула рукой бояринов. Пиво пьют. Внуки? Да нет, деды. Мирослава едва заметно улыбнулась. А лично я не одобряю это дело. Но ведь они совершеннолетние. Куда уж совершеннолетний, — неожиданно хмыкнул мужчина. Да только они своих жен как огня боятся. И пиво пьют втихую. Вот и прячутся по разным закоулкам, чтобы не быть пойманными на месте преступления. Так вот, я хорошо помню, что в тот день они оба вывернулись из-за угла, как раз с той стороны, где на Петю наехал самокат. Вы уверены? Уверенным на сто процентов в этом деле быть нельзя, но я так думаю. А вы сами можете их опросить. Спасибо. Вы назовете мне их имена? Запросто. Тимур Дмитриевич Тополев и Егор Евгеньевич Хонтов. «Не подскажете, где мне их можно найти?» «В это время, я думаю, они в шашки играют». «В клубе?» «Какой там?» – отмахнулся Бояринов. «За нашим домом. Обойдите дом, там стоят стол и лавки. За ним они и режутся целыми днями, когда пиво не пьют». «Хорошо. А если я их там не найду?» – спросила Мирослава. Найдете. Я бы дал вам их домашние адреса, да только в присутствии своих жен ни один из них с вами разговаривать не станет». «Хоть бы вы им иголки под ногти загоняли». «Я думаю, что до этого дело не дойдет», – невольно улыбнулась Мирослава. «Я тоже так думаю», – серьезно ответил хозяин таксы и, пожелав Мирославе удачи, попрощался с ней и скрылся за дверью вместе со своей Ксюшей, все это время сидевшей на пороге. «Спасибо, Леонид Корнеевич». Успела проговорить Мирослава, но услышал ли ее бояринов, она не знала. Порадовала детектива то, что хозяин таксы оказался прав в своих прогнозах. За столиком за домом сидели два немолодых мужчины и не сводили глаз с доски с шашками. Они даже не обратили внимания на то, что кто-то приблизился к ним и встал рядом.